Ландшафт, зоология и расчеты. «Разорви меня на части красный гигант «Р», командор Лумис, но я не смогу ничего сосчитать!» Со слезами на глазах признался единственный в отряде специалист по атомным боеголовкам. «Почему?» Лумис опустился на корточки рядом сидящим на полу за батом. «Вы что думаете? Я боюсь, командор!» Он смотрел на Лумиса снизу вверх, потому как его макушка не доставала до плеча командира. «Не волнуйся, этого я не думаю, но все равно хочу знать, почему» тут надо иметь море информации». Забад шмыгал носом. «Знать плотность грунта, располагать специальной сейсмической картой. Такое для этого места вообще может не существовать. Обычно в подобных случаях копается штольня, наклонный тоннель. Опять же, надо знать, куда и как ее вести. А без всего этого». «Наобум!» Забад достал из кармана какую-то засмоктанную тряпку. Высморкался. Вытер слезящиеся глаза. От тряпки воняло, но Лумис даже не сморщился, потому как и от самого Забата несло старым, застоявшимся потом. Лумис не морщился не по причине солдатской выдержки, он сам был немногим лучше. Где теперь мыться? Наружные водопроводы или расплавились, или стали частью изрытого воронками ландшафта, вместе с окружающими их городами. Подземные теперь тоже спали, в ожидании археологов грядущего. Крупные реки замерзли, а мелкие высохли поскольку из-за взрывов атмосферная тропопауза сместилась ниже облачного слоя, и условия к выпадению дождей перестали возникать. К тому же, и та вода, которая, вопреки теории, могла выжиться сверху в виде снега, и та, что текла внизу, в солидной мере насыщена нуклидами. Так что купаться часто справедливо считалось опасным для здоровья. Произведя чистку носа, Забад продолжил. Считать наобум нет смысла, тогда можно вообще не считать. Сделать все на глаз, вдруг что и получится. «А есть вариант, что вообще ничего не получится?» Несколько удивился Лумис. Как-то он в последнее время приучился к мысли, что атомные бомбы являются абсолютно всесокрушающим изобретением. «Командор!» Пояснил, выглядевший пожилым человеком, но по возрасту еще достаточно юный Забат. «Если бы у нас имелось мегатона, то вопросов нет. Положили там, здесь, сто метров туда, двести сюда, никакой разницы. Скорее всего, мы бы эти скалы снесли!» Он ткнул пальцем в растерянную бумажную карту. «Подчистую!» Добавил он, почему-то сделав паузу. «И никаких бы изолиний и прочего тут бы уже не существовало». «Так, ладно». Подвел какой-то итог Лумис, сел на пол и тоже склонился над топографическим раритетом, давно ставшим привычным и надежно задвинувшим в прошлое кристаллический блеск хронопластин. «Хорошо, Забат. А вот подумай, можно завалить ущелье, взорвав наши заряды только с одной стороны?» Вообще-то, командир отряда предполагал, что в исполнении задачи возникнут трудности. Дело в том, что первично, несмотря на жажду опираться только на собственные силы, он все-таки надеялся хотя бы иногда консультироваться с планирующей мощью армейских штабов. Однако не получилось. Несколько раз он отсылал запросные пакеты, но ответа не дождался, и, по всей видимости, это произошло даже не по вине эрорбакских военных. Вполне могло случиться, что бражская свиноматка наконец-то проснулась и взялась ставить помехи радиосвязи. «У нас всего лишь крепыши, командор!» Забад почесал слежавшиеся волосы. «Каждый в десять килотонн. Ширина ущелья в этом месте около трех километров. Мне думается, даже если мы рванем все три с одной стороны...» «Только два», — отрезал Лумис. «Третий нам еще пригодится потом». «Тем более два», — кивнул Забад. «Их не хватит завалить проход. А если посередине?» «В смысле? В самой верблюжьей шее?» Он посмотрел на Лумиса больными, слезящимися глазами, мотнул головой. «Нет. Воронки вряд ли перекроют все ущелье, Даже наверняка нет». «Понятно». Луми задумчиво потискал подбородок. Некоторое время оба молчали. Забад, используя паузу, высморкался. «Командор», — сказал он через некоторое время. «Можно спросить?» «Конечно. Что ты, как девица?» «Я не по теме. Звезда Фиоль в помощь. Давай уж не тяни». «Почему все-таки ущелье называется верблюжья шея?» «Шея? Потому что тонкая, как я понимаю». Сдержал внезапно веселость Лумис. «А верблюд это кто?» Смущенно уточнил Забат. «Ты, Забат, не краснее. Не думай, что ты тупее всех. Я сам понятия не имел, пока не решился попытать нашего астронома. Было, оказывается, когда-то такое животное, верблюд. Питалось неизвестно чем. В смысле, теперь неизвестно. Одни зоологи говорят травой, другие мелкими черепахами и ящерицами». На спине у верблюда росли горбы. Три, четыре или пять штук. Тоже неизвестно. В восхищении спросил Забад и высморкался. Нет, это как раз известно. Сохранились рисунки. Именно так. У некоторых три, у кое-каких четыре, а у других пять. Странно. Ну что ж, природа, пояснил Лумис Диностарио. Он был большой? Продолжал расспросы неугомонный Забад. Еще бы, подтвердил Лумис. Кстати, использовался в бою. На нем сидели лучники между горбами. Это значит, что у некоторых на спине помещалось пятеро. «А где же сидел пятый?» – удивился математически подкованный подчиненный. «Между шеей и передним горбом». Лумис внимательно глянул на слушателя. «Не веришь?» «Я сам не очень верю». Но так мне объяснил астроном. «Я у него тоже спрошу, надо не забыть». «Могут ведь эти верблюды у нас все известись, но еще до сих пор жить где-нибудь на других планетах?» Лумис пожал плечами. Вопрос явно выходил из его компетенции.